Густо и бесшумно валил снег, главврач Шумаков прихлебывал кофе и вздыхал, а больше никаких звуков не было слышно. Даже лифт не гудел. На елке вздрогнул и прозвенел колокольчик. «Ангел пролетел», — тихонько сказала Маша, и все как будто украдкой оглянулись по сторонам, не увидят ли пролетевшего ангела. Только Шумаков не оглянулся.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 Расставленные елочки и фигуры в шубах. Шумаков думал про фигуры, что это снегурка со снегурком. Он не любил Рождество и Новый год тоже не любил. — Но он Васильевна! — позвал он, и его голос эхом отозвался в кафельном пространстве оперблока. — Вы где? Куплеты про маленькую елочку смолкли, и из двери во вторую операционную выглянула санитарка Люся.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 Сколько раз все начиналось сначала. Он подошел и остановился. — Что, наш дорогой Петр Елизарьевич, мы можем рассчитывать, что Новый год будем встречать всей семьей? Дамочка посмотрела Шумакова в лицо и спросила совершенно спокойно. — Дед умер? Шумаков кивнул. — Сегодня?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 «Зал прощаний!» Потому что ее спутник верещал так активно, и еще потому, что Катя была все так же бледна, и он чувствовал ее нервозность так, словно попал в электрическое поле, Шумаков решился. «Да, можете. Я проведу вас. Только придется раздеться и обуть бахилы». «Благодарю вас», — светским тоннам изрекла Катя, как будто он пригласил ее на мазурку.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 Прям может оказаться мужем, да еще горячо любимым, да еще чудесным во всех отношениях человеком. Врачи бестактные и циничный. Кажется, именно так принято думать. Катя рождественно усмехнулась. — Он мой жених, — пояснила она. — Очень перспективный во всех отношениях. — она оно и видно.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 Да все выходят, Дмитрий Андреевич. Да не все. Я никогда не выхожу, когда дежурю. А, это верно. Ну, выходил или нет? Ну, Глеб Евгеньевич выходил, но ну, Васильевна выходила, Мария Петровна выбегала. Она вернулась быстро, но надолго долго была, ее водитель привез. Куда-то за подарками они ездили, что ли? Шмаков думал. Кто так поменял больному препарат? Физраствор оказался в мусорке, значит, поставили другой препарат, от которого остановилось сердце. Это ужасная мысль, но единственно возможная. Сердце было изношенным и старым. Особенного ничего не нужно, простимулировал как следует, и оно не выдержит. Встанет. Оно не выдержало.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 Уже вторую пачку начинаете. У нее было прекрасное настроение. Маш, ты зачем сегодня из здания уходила? Что такое, Дмитрий Антонович? Ты сегодня уходила с работы? Она потупилась. Ну и что? Да ничего, зачем ты уходила? Или отпрашиваться теперь не модно? Да ведь я на пять минут всего, и вы всегда отпускаете. Маша. Я булку выходила купить, кофе. В буфете не было ничего, вот я и выходила. У него немного отлегло от сердца. Булка в этом слое было что-то такое обнадеживающее и успокоительное, и домашнее, и милое, как и в самой Маше. А кто капельницу забрал из второй операционной? Да лебедев забрал, я видела. Этого Шумаков не ожидал. Ты видела? «Ну да, он по коридору ее катил. А что?» «Во сколько это было?» Маша посмотрела на него с сожалением, как будто на тяжелобольного, у которого нет никаких надежд на выздоровление. «Я не запомнила, Дмитрий Антонович, но уж, конечно, после того, как... Ну, больной уже к тому времени умер, понимаете?» «Понимаю», — согласился Шумаков. «А почему вы об этом спрашиваете, а?» — поинтересовалась Маша с любопытством. — Что-то случилось? — Капельница пропала, — брукнул Шумаков. — А спросить не с кого. — Из дисциплины у нас беда. Все шастают, куда хотят. Надо собрание провести. — Давайте только после Нового года, а? — попросила Маша жалобно и улыбнулась. — Ну, пожалуйста. Какая дисциплина, когда Новый год на носу? Шумаков махнул рукой. сунул в карман сигареты, наткнулся пальцами на медицинский пакет и снова помрачнел. Он уже скрылся за поворотом коридора, когда Маша проворно достала телефон и нажала одну-единственную кнопку. Сергей Лебедев был в ординаторской, качал ногой и смотрел теннис. Он был большой аристократ, любил теннис и Формулу-1. «Куда ты капельницу дел?» — Какую капельницу, Дмитрий Антонович? Из второй операционной капельницу. — А, больной поставил, которая в третьей палате лежит. Толстая такая, как ее Чуркина Тамара Григорьевна. Вот как. — Зачем ты из операционной капельницу взял? Лебедев перестал качать ногой и насупился. — В третьей палате своей нет, что ли? — Да есть. — Тогда зачем? — У нее держатель отвалился. Пакет не держится. Вот я и взял, и из операционной. А что такое-то? Нельзя, что ли? «Нельзя — Нельзя! — заорал Шумаков. — Нельзя! Ты чего, первый день на работе? Кто это из операционных капельницы хватает? — Да я один раз только... Вообще говоря, это было очень похоже на Сергея Лебедева. Если ему... Чего-то не хватало, он немедленно утаскивал это у соседей, на которых ему было решительно наплевать. Сергей как раз никогда не работал в институте Склифосовского. А что там стояло в этой капельнице, когда ты ее упер? Ничего там не стояло. Как ничего? Лебедев пожал плечами и одним глазом глянул в телевизор. Там разыгрывали матч-пол. Как же пропустить-то? Ничего не было, Дмитрий Антонович. Точно тебе говорю. Я и сам удивился, наверное, но она все сняла еще до меня. Да ты не переживай, что он помер, дедок этот. Мы же все знаем, да? Ты молодец, так красиво, как ты, все равно бы никто не сделал. Шамков стиснул кулак, но удержался и ничем в Сережу Лебедева не кинул. Хочешь конфетку? Машка конфетки в вазу насыпала. Я ей говорю. «Убрала бы ты их от меня подальше, а то все сожру». А она мне говорит, «Хорошо тебе, а я на диете уже неделю. Одни яблоки ем, мне ночью, — говорит, — шоколадка снится размером с дом». А я ей говорю, «Ну что ты себя так изводишь? Ты вполне стройная, красивая девушка, мужики тебя и так любят». А она мне отвечает, «На диете». Она только что сказала, что выходила булку купить, потому что в буфете ничего не было. А если что? тебя эдик Шехерман, так красиво прооперирует что будешь ты стройный и прекрасный как выходит маша тоже наврала глеб не ездил за подарком потому что его нет в шкафчике маша не покупала булку потому что она на диете кто еще из близких и родных врет ему не дослушав серьезноные излияния про эдуарда шихермана светилу пластической хирургии, на которого все, без исключения молодые врачи хотели быть похожими, Шумаков вышел из ординаторской. Он чувствовал себя гончей, которая плохо работает поле. Первым делом он завернул в третью палату. Толстая Тамара Григорьевна Чуркина мирно почитывала романчик, а из капельницы ей в вену мирно капало какое-то обезболивающее. Завидев Шамакова, она заулыбалась и задрала на лопачки. Шамаков тоже улыбнулся, сделал вид, что проверил ее капельницу и внимательно осмотрел ту, что была задвинута в угол. Держатель на ней на самом деле оказался сломан. Выходит, не врал Сергей Лебедев, сердцеед и бонвиван. Лучше бы врал. Лучше бы он врал, а Глеб говорил правду. Нонна Васильевна Шумаков нашел в переходе между аперблоком и палатами. Она отчитывала Люсю, санитарку, как известно, старой закалки. — Нона, почему ты ушла от больного? — услав Люсю, спросил Шумаков. — Ты ушла, и он помер, черт побери. — Димочка, он бы и так помер, — сказала Нона жалобно. — Ну, ты же знаешь, он был совсем старенький, мы ему даже хотели в операции отказать. — Анестезиолог хотел же, помнишь? — А его уговорили, и операцию ты сделал, как всегда. — Ну что ты, Шумаков, ну это же правда. Она смотрела на него лукавыми глазами, вроде бы печалилась, а может и смеялась. У нее были лукавые глаза, светлые волосы, пышная грудь, на которой не сходилась ни одна роба, и прокуренный низкий голос. Еще у нее недавно завелся внук. И она его обожала. С Ноной он тоже работал целую вечность, как и с Люсей, И представить себе не мог, что она может хладнокровно убить его больного. Впрочем, что мы знаем о наших ближних? Кто капельницу ему менял? Никто не менял, Дим. Ты назначил, я поставил и все. Больше не подходил никто. Глаза у нее перестали смеяться и стали сосредоточенными, кажется, даже потемнели. Она умела так серьезней глазами. — А как можно? — Откуда ты знаешь, что никто не менял, если тебя на месте не было? — «Да Кому в голову взбредет у твоего больного капельницы менять? Ты же сам назначил! — Тому, кто собирался его убить, — подумал Шумаков мрачно. — Тому? его убил. Он не мог признаться, но не в том, что безобидный препарат, который он назначил, он сам и нашел в мусорном ведерке в ординаторской. — Я подарки получала, — сказала сестра осторожно. — Я каждый год получаю, ты ж знаешь. Я и в этот раз получила. Себе взяла и Машке дала, она конфеты шоколадные обожает. Сейчас на диете, а потом сказал съезд на праздник. Глебу шурки отдала. А где ты ее видела? Шурку-то. Она заезжала. А что? Ты ей только подарок отдала? Но она пожала плечами. Роба на ее груди поднялась и пошла складками. Я подарок, а Глеб пакет отдал какой-то. Сказал, чтобы не смотрел, и там подарки. А что такое, Дмитрий? Значит, Глеб все-таки покупал подарок. Все-таки покупал. «Все в порядке». Он покупал шурки подарок. Он так и сказал с самого начала, хотя не знал, в чем Шумаков его подозревал. «Ну на! А еще!» — проскулил он жалобно. «Еще что-нибудь ты видела или слышала? Что-нибудь странное или подозрительное, а?» «Дмитрий, что случилось?» Он помолчал. «Не знаю», — она пожала плечами. «Понятия не имею и не пойму, чего ты хочешь-то от меня?» Про то, что в капельнице поменяли пакет, Шамаков не мог, но не сказать. И еще ему очень было жаль телевизионную звезду Катю рождественну которая жила с дедом и, кажется, очень его любила. При мысли о Кате он моментально вспомнил ее урода. Кашемировым пальто и окончательно из-за этого расстроился. Почему самые лучшие, самые красивые и самые нежные женщины всегда достаются уродам в кашемировых пальто? Оставив недоумевающую нону в коридоре, он вернулся в ординаторскую, согнал Лебедева с кресла и открыл в компьютере данные на поступившего две недели назад Петра Елизавича Рождественна. Ему нужен был телефон. Телефон он нашел. Он работал у Склифосовского и никогда не позволял себе дамских штучек, вроде нервности излишней или институтской робости, поэтому он позвонил. Оскорбленный Лебедев выключил телевизор, повернулся спиной, сложил на груди руки по-наполеоновски и уставился в метель. Ухо Шумакову ввинчивались длинные гудки. «Бип! Бип! Бип!» — Сергей сопел. На елке вздрогнул и прозвенел колокольчик, и в этот момент трубку сняли. — Да, это Шумаков, — сказал он быстро. — Могу я поговорить с Екатериной Рождественной? — Здравствуйте, — выговорили в трубке. — Впрочем, мы сегодня уже виделись. Вы что-то хотите мне сказать? — Я хочу поговорить о вашем дедушке. Он специально говорил быстро, чтобы не было возможности отступить. Боюсь, мне нужно сказать вам, что... — Что? — Приезжайте, — предложил он. — Приезжайте, и мы поговорим. Она подумала какое-то время. — Хорошо, но не в больнице, если можно. Мне в больнице плохо делается. Я подеду, а вы выходите. У меня черная Хонда, джип. — Я найду вас. Тут друг Шумаков понял, что волнуется, как будто она назначает ему свидание. «Через полчаса я подъеду». «Как он станет говорить и что деда убили?» «Как? Какие найдет для этого слова?» Он подошел к Сереже и из-за его плеча глянул в сад. Снег все летел и летел, и не было ему ни конца, ни края. Одинокий пес сидел под фонарем и мотал головой. Стряхивал снег. «Вот и я такой!» — подумал Шмаков жалобно. Сижу под фонарем, и снег на меня сыплется. И никому я не нужен. И есть мне охота, и никто не берет меня к себе, потому что у всех уже давно есть прекрасные принцы в кашемировых пальто. Хонда у нее. Джип. Ишь ты! Мысли были дикие, но от них главврат чуть не заплакал, за что очень себя осудил. Сергей Лебедев молчал и сопел. В коридоре произошел какой-то шум, голоса вплотную приблизились, дверь распахнулась и ввалилась небольшая толпа — все его сотрудники, которых он любил и которым доверял. Один из них прикончил беззащитного послеоперационного деда, и нагревшиеся доказательства этому отвратительно оттягивало карман его хирургической робы. лебедев оглянулся заулыбался и перестал изображать наполеона вся толпа осталась у дверей впереди нона с пакетом и бутылкой за ней маша дальше высоченный глеб люся старый закалки виктор васильевич до которого шумаков еще не добрался со своими вопросами дмитрий антонович начала нона хоть до нового года еще две недели с лишним мы решили тебя сегодня поздравить а то ты Странный у нас какой-то, как воду опущенный. А мы решили... — Стоп! — сказал Шумаков. Скулы у него покраснели, и шея стала жарко. — Объясните мне, вы все объясните, как вот в это мусорное ведро попал этот пакет? И он выхватил из кармана медицинский пакет и шлепнул его на стол. Пакет издал отвратительный звук. «Именно этот пакет я поставил больному Рождествену. Кто его выбросил и зачем? Что вместо него капали больному?» В ординаторской сделалось тихо, как в гробу. Шумакову всегда казалось, что самое ужасное в гробу — это тишина и темнота. «Ну?» «Дмитрий Антонович», — внутри этой тишины выговорила Маша. Мария Петровна. Это я, выбросила. Я знаю, что это не по правилам, но это я. Опять стало очень тихо. Только звякнул колокольчик на елке. Ангел пролетел. Почему-то подумал Шемаков, а вслух сказал и не сказала, загремел даже. Ты «Зачем ты из капельницы пакет сняла?» «Так больной же умер. Я и сняла. Мне Лебедев сказал, что капельницу заберет, потому что в третьей палате держалка отвалилась, и я ему эту освободила, а пакет здесь выбросила, потому что...» «Ну!» «Не кричи, Дмитрий!» — распорядилась Нонна Васильевна. «Муж ей позвонил!» Она с пакетом прямо сюда и прибежала к телефону. Он в полярной авиации служит и вернуться должен был только в феврале. А он прилетел, сюрприз сделал. Вот она к нему и помчалась, как полоумная. Вернулась и всем конфеты свои пораздавала из подарка на радостях. Шумаков шумно выдохнул. А мне почему не сказала? Наврала, что за булкой ходила. — Да вы же всегда громче всех кричите, что на работе. Никаких личных дел. Пробормотала Маша и всхлипнула. Да. Как тебе скажешь, когда ты у нас гроза? — поддержал Глеб. — Я тебя сам боюсь. К Шуркину свидание чуть не в окно влезу, черт. На тебя попадешь, мало не покажется. Шумакову стало еще хуже, чем было. Значит, ты сняла пакет, когда он уже умер, и никакой другой не ставила. Маша посмотрела на него сочувственно и с некоторым подозрением, как на ненормального. А зачем ему ставить, если он умер уже? Все разом зашевелили, словно выдохнули. и опять замерли но она держала перед собой бутылку с шампанским как бронспойт давайте дернем по глотку предложил глеб вышел из заноненной спины и шлепнул на стол рядом со злополучным пакетом полбатона толстой вареной колбасы в целлофановой обертке пусть у нас до праздников больше никто не помрет он умер просто потому что умер — Ухо Шумакова сказала Нона Васильевна и поставила, наконец, свою бутылку. — Не переживай ты так, Дмитрий. Когда он скатился с крыльца, черная Хонда уже стояла неподалеку. Снег сыпался, падал на капот и медленно таял. Катя рождественно сидела на корточках рядом с передним колесом и гладила по голове давешнего пса. Пес был здоровый, худой, сосвалявшийся, как будто лишайной шерстью. Шумаков поскользнулся на ступеньке, чуть не упал. Она подняла голову и посмотрела на него. — Он пришел поздороваться, — сказала она про пса. Про жизнь рассказать. — Рассказал, — спросил Шумаков. — Глупо. Она кивнула. Ее замшевая перчатка с тонкой золотой цепочкой на запястье была в мокрой собачьей шерсти. Ветер налетел, приналег, пес зажмурился. И отвернулся. Катя поднялась и посмотрела на Шумакова. Вы хотели меня видеть? Что-то случилось? Ничего не случилось, выпалил Шумаков, ужасаясь тому, что говорит. Просто я хотел сказать вам, что ваш дед был чудесный человек, изумительный. Катя погладила подсунувшуюся собачью башку. Это точно, сказала она задумчиво. Вы только... За этим меня позвали. Шумаков кивнул. В жизни не попадал в такие идиотские положения. Пес переступил передними лапами. Совсем замерз, наверное. — Поехали? — вдруг спросила Катя рождественно-телевизионная ведущая. — Вы мне поможете его вымыть. На маму никакой надежды. И живет она далеко. — Кого вымыть? — не понял Шумаков. «Его — Его. И она кивнула на пса. Смотрите, какой грязный. Как же он будет в квартире жить? — Вы хотите? — Его зовут Гриша, — торопливо перебила Катя. — По-моему, именно так его и зовут. Как вы думаете? Шумаков посмотрел на пса. Пес посмотрел на него и вильнул хвостом со слабой надеждой. — Пожалуй, — согласился Шумаков. — Пожалуй, Гриша. — Ну уж точно не Вася. Заключила Катя и открыла дверь в салон своего джипа. — Садитесь. Под самый Новый год метель опять разгулялась. И радостно было думать, что праздник уже наступил, и можно никуда не спешить и валяться хоть до завтрашнего вечера и на дежурство Шумакову только третьего числа. Вот когда. На елке вздрогнул и тоненько прозвенел колокольчик. Ангел пролетел. — Ты в них веришь? — А ты нет? Он пожал плечами. — Я не знаю. — Почему? — Не знаю, и все тут. Я же врач. И не даже. Мать в церковь входит, ставит свечку за меня, а я так, в омане верующий. — А я верю в ангелов, — помолчав, сказала она с убежденностью. которая его насмешила, особенно на Рождество. Знаешь, я как-то чувствую, что они где-то близко. Он завозился, свесился с дивана и стал шарить по полу. На ковре должны валяться джинсы, а в них должны быть сигареты. Ему очень хотелось курить, а вставать не хотелось. Он шарил, и под руку ничего не попадалось. А потом попалась холодное, мокрое и мохнатая. — Фу! — сказал он мокрому мохнатому. — Фу! На место! Горячий и влажный язык немедленно облизал ему физиономию. Пес радостно задышал прямо в лицо, и Шумаков быстрым коротким движением погладил лобастую башку, а потом оттолкнул. Ему не хотелось, чтобы Катя видела, как он гладит. Он боялся показаться сентиментальным. Погладив, он подтянулся и вернул себя на диван. Она деликатно зевнула и спросила. — Чего ты там копался? — Сигареты искал. «Нашел — Нашел? Он помотал головой, уверенной рукой взял ее за шею и притянул к себе. Она прилегла и задышала, когда ведь пес Гриша. Вот только облизывать его не стала, а наоборот, вывернулась из-под руки и спросила. — Принести тебе сигареты? — Да ладно. — Да не ладно, ты же хотел. — Ну, хотел он, но это же не значит, что ты должна за ним бегать. — Почему? — она выпростала ноги из-под одеяла, выражая немедленную готовность бежать куда угодно. Для него. Просто потому, что ему чего-то захотелось. Сигарет, к примеру. Он поймал ее руку, уложил обратно в душистое и сухое тепло их общей постели и прижал покрепче. Она некоторое время будто еще порывалась мчаться и исполнять любое его желание, а потом притихла. На елке вздрогнул и тоненько прозвенел колокольчик. «Ангел полетел, сказала она. Он лежал и думал, «Неужели мне так повезло? И неужели все это на самом деле так просто?» Она лежала и думала, «Как мне повезло! Господи, спасибо тебе! Кажется, вправду повезло!» Пес лежал и думал, «Вот повезло-то! А еще и ужинать будем!» Ангел летал и думал, «А мне-то как повезло! Работа была несложной!»